Глава 16 В Гамбург. В последующие дни я усиленно поправлялся. Ел, спал, отдыхал, а еще расплатился со всеми за себя. Один раз зашел помощник начальника стражи и рассказал, кого я в действительности уничтожил. После осмотра трупов, а раненых там не оказалось, Выяснилось, что это было городское отребье из Киля. С наемниками оказалось все сложнее. Некоторых из них видели вместе с местным бароном, но это еще надо было доказать. Вовремя прибывшие на место стражники разжились оружием и вещами и похоронили убитых за счет магистрата. Они были столь любезны, что оповестили меня об этом. «Премного благодарен». Неделю я валялся в гостинице, пока не счел, что хватит уже прохлаждаться. И пусть раны еще до конца не затянулись, но время поджимало. А кроме того, в связи с тем, что я перевел деньги в Амстердам, а потом пережил нападение, у меня возникли нехорошие подозрения. Надо было ехать в киль и разбираться с этим. В один из весенних дней, когда солнышко в кои-то веки выглянуло из-за туч, Я оседлал коня и, обняв на прощание служанку, что помогало мне лечиться и днем, а иногда и ночью, уехал в киль. Душевные раны — это проблема. Первым делом я заехал к оружейнику и продал всё железо, которое собрал на поле боя. Вырученной суммы как раз хватило, чтобы вернуть себе деньги, потраченные на лечение. После оружейника я направился к знакомому ростовщику Абрахаму Штольцу. Войдя в помещение, за стойкой я увидел молодого юношу. Спросив, что мне надо, он кивнул и вышел. Через пару минут ко мне вошел Абрахам Штольц с собственной персоной. — Вы уже вернулись? — с удивлением спросил он. — Пришлось, — хмуро ответил я ему. Тот внимательно посмотрел на меня. «И, судя по вашему виду, поездка оказалась на редкость неудачной», заметил банкир. «Вы правы». Я провел рукой по лицу. Брови, ресницы, небольшая бородка и усы — все сгорело. Пришлось даже побриться, хоть это и было адски больно. Но отдельные клочки волос смотрелись несуразно. Шевелюру на голове спас бархатный берет, оказавшийся на редкость прочным, Надо будет такой же потом купить. Я попал в небольшую переделку и уничтожил несколько десятков негодяев, что набросились на меня, словно стая волков. Вот только они просчитались. Я не баран или осел. Я морской пес по прозвищу Филин. И скоро обо мне узнают многие моряки. Но дело не в этом. Дело в том, что они знали, что у меня есть деньги. Штольц усмехнулся. «Скажу вам честно, об этом знали уже многие. Вы изрядно наследили здесь, избавив от денег всех местных ювелиров. А у каждого есть помощники. Да и у них самих мог случиться казус по недоразумению или в пьяном виде. Если вы думаете на меня, то совершенно напрасно. Я верен своим обязательствам». Я недоверчиво хмыкнул. «Предполагаю», — продолжил Штольц, что вы опасаетесь за перевод своих денег. Вот, посмотрите, пришло подтверждение о том, что все ваши обязательства оплачены». Я внимательно осмотрел бумаги, предъявленные банкиром. Все было действительно оплачено и выглядело исключительно достоверно. Проверив с помощью магии подлинность, я молча вернул их обратно и вышел из конторы. Теперь мой путь лежал в порт. Там меня ожидало еще одно разочарование. Ни один из кораблей не собирался заходить в Гамбург. Парочка заходила в Амстердам, но это мне было не нужно. Побродив по пирсу, я решил не заходить в местную таверну, а отправился прямиком в сторону портовой администрации. Мелкий чиновник портовой администрации Курт Шредер весь в трудах и заботах корпел над документами, оформляя грузы. О том, что кто-то вошел в кабинет, он скорее догадался, чем услышал. «Что вам угодно?» — обратился он к молодому дворянину, смотревшему на него глазами с ресницами, видимо, совсем недавно побывавшему в огне. Дворянин не был немцем. Он принадлежал то ли к испанцам, то ли к итальянцам. «Мне нужно купить корабль», — на очень ломаном немецком ответил я. Но клерк меня не понял. Я говорил по-голландски, объяснял знаками, орал по-русски. Все бесполезно. Плюнув, я ушел в таверну, где, пнув дверь сапогом, с порога заорал. «Есть ли тут морские волки, которые умеют не только шпрехать, а говорить на испанском или голландском?» Эту фразу я проорал на обоих языках и уже чисто ради прикола повторил на русском. Возникла удивленная пауза, а потом в ответ послышалась разномастная речь, но на немецком. «Пристрелил бы всех вас, немецкие гниды!» В сердцах бросил я, и тут в самом центре таверны из-под стола приподнялась грязная голова с перепутанными волосами. «Ась, не как по-русски кто что-то сказал?» «Хренасе!» Я подошел к столу и смог лицезреть пьяное тело, упавшее под стол. Но там он был не один. Внизу валялось еще несколько таких же пьянчук. «Ты русский?» «Как есть русский!» Мужик трезвел просто на глазах, крестясь. Схватив его за шиворот, я притянул к себе, заставив подняться. «Что ты тут делаешь, пьянь?» «Не пьянь мы!» Пытаясь оттолкнуть меня, проговорил моряк, Выхнув в лицо мощным перегаром от местной севухи из перебродившей брюквы или вереска, или дубовых листьев. Не знаю, из чего они тут гонят свой шнапс. Кто это мы? Мы? Я, Сергий, Аврамий, Мефодий Пафнутий. Мало у нас осталось. Остальные все сгинули в море. Горюшку свою заливаем. А тебя-то как зовут? Так вестимо, барин, Иваном. «Действительно, как это я не догадался?» — усмехнулся я. «Сколько вас всего в живых осталось? И откуда вы?» «Здесь и пятеро, и на коче двое. Семеро. А было двадцать парней. Митьку жалко». И пьяные слезы побежали по грязному лицу, заросшему сивым волосом. «Ясно. Подымай своих и на выход. Я расплачусь». Поморщился я от его благодарности. Но расплатиться было легче, чем поднять мертвецки пьяных, как оказалось, псковичей. — По-немецки разумеешь? — снова обратился я к Ивану. — Так, немного. По неволе приходилось учиться. — Тады хорошо. — передразнил я его и решил их протрезвить самым недоступным и максимально для них жестким способом. А вокруг, между тем, царила пьяная суматоха. И мне даже пришлось несколько раз пнуть особо зарвавшихся моряков. Один из них порывался броситься на меня в драку, но уставленный пистоль быстро охладил его пыл. И, проворчав непонятные для меня слова, он развернулся к своему столу. Я же, мерзко улыбаясь, поднял одну руку, пропел короткую арию и резко ее опустил». Весь алкоголь, растворившийся в крови у всех без исключения присутствующих, резко вскипел, разлагаясь на воду и энергию. Вычислять, кто там валяется под столом, русский или немец, я не стал, а ударил площадным заклинанием. Заклинание имело очень сильные побочные последствия, в том числе и психологические. Только что тебе было хорошо, и ты чувствовал себя то свиньей то львом, то бараном, в зависимости от стадии опьянения. И вот ты уже трезвый и понимаешь, кто ты и зачем. Это горько. Да и резкий выброс воды в выделительную систему ни к чему хорошему не привел. Кто-то не успел добежать до выхода, а потом уже это стало и не нужно. Те же, кто успел, с яростными криками облегчались прямо возле дверей громко матеря неизвестного им мага. Многим прилив дурной энергии дал по мозгам, и они кинулись в драку. Похватав протрезвевших русских, я пинками погнал их из таверны. Не обошлось и без эксцессов. Один из протрезвевших моряков понял, кто является виновником его позора, и кинулся ко мне. Пришлось успокоить горячую голову тяжелой рукоятью пистоля. Покинув таверну, я дал продышаться пятерым русичам, и, отойдя с ними подальше от таверны, возобновил расспросы. «Как вы здесь очутились?» — обратился я к Ивану. Вестимо ему как?» — грустно ответил он. «Мы вышли из Пскова торговать в Кенигсберг с грузом морского уса. Выгодно распродав его, хотели вернуться, но тут оказия вышла с деньжонками еще разжиться, в данцах юношу одного отвезти, барона местного с вещами». Так весь коч занял, подлец. Доплыли до танцеха. Борщук не обидел, заплатил все, что полагается. Оттуда подались в росток, Сторговать товары, набрать нового, до да подешевле. Но жажда наживы — самая страшная жажда. В росток мы успели, а вот потом шторм нас застал. Да шторм, ладно, не впервой чать. И откинуло нас ближе к Ютландии. А тут корабль под английским флагом. Больше нашего коча, но не намного. У него пушки были, а у нас нет. Он и бухнул из пушки. Останавливайтесь, мол. Да токмо, ребята, все не робкого десятку были. Знамо для чего останавливать. У нас судно торговое, а не боевое. Да и русские мы, а не немцы, али шведы. Зачем нас останавливать? Да были бы пустыми». А то весь коч полный товару, Да деньжонок у всех полные кошели Тайерами звенят. Мы подняли паруса и деру, А те за нами. Да у нас одна старая пущенка была. Мы с нее пульнули, да не попали. А они залп бортовой по нам Из пяти орудий дали. Два то ядра мимо ушли, А третье прямо в мачту ударило. Да еще одно в борт попало, А последнее в миклуху малого. На повал убила. Кровище-то было, кровище, Мачта упала, снасти все на нас. Пока мы разбирались, Этот корабль, будь он неладен, На абордаж пошел. Снегов оскакали пираты И смяли нас в бою. Да так мы недолго Мы смогли сопротивляться. Десятерых они сразу Ишо в бою порешили. Ограбили нас до самой нитки, А трое раненых уже потом умерли. Скинули мы их в воду, как предки наши до этого делали, в чужой стороне. Оглянулись до да и поплыли, куда ближе было. Корабль-то еле шел. Не знаю уж как, но до Киля мы смогли доплыть с превеликим трудом. Остановились здесь, думали работу найти какую, чтобы судно отремонтировать, да домой уплыть. Но ничего так и не нашли. То тут, то там всего лишь грошь. Постепенно и я, и братцы совсем отчаялись домой вернуться и стали пить горькую. Да долго ли опуститься во грех? Это праведником тяжело стать. А грех, он всегда где-то рядом ходит. Проклял нас морской дьявол. Страдальцы мы морские. Хватит уже, прервал я его. Настрадались и хватит. Дело есть. Поможете, назад вернетесь. А захотите, со мной поплывете. Дело, хоть и серьезное, но безопасное. Кочта ваш на плаву, э, так еле держится родимый. Каждый день снегов воду черпаем, уже отчаялись совсем. Нужны деньги и дерево хорошее, запас продуктов, но ничего у нас нет. Деньги я дам на ремонт. С меня деньги, с вас ремонт. За три дня управитесь, э, так как можно. Придем к кораблю вашему, я посмотрю, что и как, подскажу. — Справитесь. Э, — Так пойдем. Двухмачтовый коч оказался пришвартованным на самом краю пристани. Одна мачта у него действительно была переломлена в середине. Сам коч был полузатоплен и изрядно побит. Я вздохнул. Корабль погиб. Это было ясно, но мне нужно было нагрузить его порохом и доплыть сначала до Гамбурга, а потом и до Амстердама. На борту Кочи действительно находились двое псковичей, весьма изможденных и усталых. На меня они смотрели с удивлением. Я на их месте тоже бы удивился. Сопровождающие меня трезвенники объяснили товарищам, кто я такой и почему иду вместе с ними. Взойдя на палубу этого небольшого корабля, я прикоснулся к его единственной мачте — Импульс узнавания корабля тут же пронзил мой позвоночник. Все, как и всегда. Корабль жаловался мне на судьбу, скрипя единственной мачтой и всеми досками своего тела. Тихо шептали паруса. Скрипел перепутанный и жалкий такелаж, порванный в нескольких местах. Все ясно. Открыв глаза, я сказал. Наймите плотников, купите дерево. «Канатов. И приступайте. Корабль долго не выдержит. Но до Гамбурга и Амстердама мы на нем доплывем. А дальше будет ясно. Вот деньги на это». Вся команда слушала меня и с удивлением смотрела, как я достал толстый кошель и высыпал в руку Ивану горсть талеров. Через несколько минут корабль почти опустил. На нем остался один из псковичей и я. Я спрыгнул обратно на пристань и стал разгружать коня от вещей, оружия и денег. Через несколько часов протрезвевшие русичи стали нести отовсюду необходимые материалы, а уже к вечеру подошла и бригада плотников. Договорившись о начале работ на следующее утро, они ушли, а я остался ночевать на корабле. Следующие два дня корабль ремонтировали и штопали согласно его повреждениям, и в указанных мною местах. За это время я успел продать коня, а также закупил пороха. коч подштопали, порох загрузили, и утром третьего дня корабль отчалил. Русичи были в некотором роде в шоке. Я не пытался с ними разговаривать или изливать душу, все же я был уже на 90% испанец, а кроме того был совсем из другой эпохи но все, что я могу сделать для них, я сделаю. Наш кораблик ходко шел под полными парусами. Обогнув Ютландию, мы взяли курс на Гамбург и на третьи сутки вошли в его гавань. Здесь мне нужно было продать несколько камней средних размеров. Самые крупные я оставил себе и не собирался с ними расставаться. Нужно было делать царские подарки в будущем, и не стоило ими разбрасываться. Все равно цену за них большую не дали бы, а отобрать могут, пока я не являюсь такой величиной, с которой справиться с силой невозможно. Недавняя схватка показала мою уязвимость. Вечно быть в боевой готовности попросту невозможно. Человеку свойственно совершать ошибки, и в любой момент эта ошибка может стать роковой. С ювелирами была определенная договоренность, так как я уже бывал в Гамбурге, По улицам я теперь ходил не один, купив пистоли и абордажные сабли всем семерым русичам, я перемещался под их охраной. Не знаю, на что надеялись ювелиры, но раскошелиться за камни и жемчуг им пришлось. К своим 84 талерам я добавил еще почти 70 тысяч. Закупив бочонки с порохом, пули и другую необходимую всячину, мы, загрузив кочь, уже и так полный под завязку, вышли из порта, направившись в сторону Амстердама. Северное море неласково встретило нас, хотя наступил апрель месяц, и совсем скоро близился май. Ледяные волны, блестя искорками в свете слабого солнца, пенились и гулко бились о борта нашего кораблика. Временами навстречу попадались торговые корабли. Иногда, круто кренясь по ветру, нас обгоняли большие флейты. Встречались и галеоны из Испании, спешащие в порты Ганзы. Сверяясь по Астролябии, я уверенно вел корабль, а русичи только удивлялись. Амстердам был совсем недалеко, когда идущий навстречу корабль внезапно сменил английский флаг на черный и пошел на нас с явным намерением взять на абордаж. «Будьте вы прокляты!» Завопила вся команда. Иван, Сергий, Мефодий, Пафнутий и Аврамий, а еще Афанасий и Арсений. В это время пиратский корабль дал предупредительный выстрел. Ядро свистнуло далеко в стороне, булькнув в море. «Приготовиться к бою!» – отдал я команду. И, отогнав от кормила рулевого, встал за него сам. Корабль заскрипел оснасткой и стал делать поворот «Аверштаг». «Пираты попытались повернуть за нами, но я, непрерывно выкрикивая команды, усиленно маневрировал, переходя с правого на левый галс. Пордовинт сменялся верштагом, а иногда переходил в крутой бейдовинт. В отличие от пиратского судна, наш кораблик был меньше, легче и быстрее. Поняв, что они не смогут нас догнать, пираты стали палить по нам из пушек и мушкетов». Пока пули и ядра по нам не попадали, я пытался оторваться от них, помогая себе с помощью магии. Но очередное ядро с треском прорвало парус, и я понял, что уйти не удастся. Коч под завязку был набит порохом, и мы рисковали взлететь на воздух в любое мгновение. А я, к сожалению, не маг воздуха, а маг воды со всеми вытекающими. «Крумпелю!» — заорал я. Но меня сразу не поняли. — Кормилу, вашу мать! Все сразу стало понятно, и Арсений, белоголовый юноша с белыми ресницами и веснушками, рассыпанными по всему лицу, бросился к рулю. Сам же я, направив коч навстречу его судьбе, застыл на носу. Пришло время испытать мой шторм в морском бою. Обордажная сабля покинула свои ножны, я нагнулся над водой, и стал всматриваться в серые свинцовые воды. Они, словно зеркало, отразили мои мысли. На мгновение возник образ Левиафана, превратившегося в сельдевую акулу, и сразу же исчез. Я усмехнулся и тонким голосом быстро проговорил арию усиления, после чего, взбесившись, резко хлестнул штормом, направив всю силу удара на приближающийся корабль. Капитан пиратского корабля Фрэнсис Матч с удовлетворением смотрел, как маленький корабль странной конструкции, тяжело осевший нагруженным корпусом воду, был готов упасть ему в руки, став очередным призом. То ли ценным, то ли нет. Но каждая мелочь имеет значение. Корабль, очевидно, хотел сдаться, а на его носу стоял капитан с обнаженной саблей. Внезапно Фрэнсис понял, что этот человек маг. Это было видно по его повадкам. Но у пиратов была магическая защита амулетов, купленных за большие деньги. Что может сделать этот человек, если он плывет на мелком суденышке? Неизвестный маг в это время резко взмахнул саблей. Грозно засвистел ветер, резко потемнело, море вздыбилось и выпустило из себя волну. Не успев вырасти выше корабля, волна одним рывком обрушилась на корабль, смыв в море всех, кто был на палубе. Раздался треск ломающихся, как спички, мачт, скрежет расщепляющегося рангоута, шум лопающихся от чрезмерных усилий пеньковых канатов. Куски разрезанных и раздавленных тел тех, кого не смыло за борт, покрыли корабль. Удар был настолько страшен, что судно не затонуло только из-за того, что он так же быстро закончился, как и начался. Судно стало заваливаться на бок, следом за сломанными мачтами, и вскоре перевернулось, печально уставясь в хмурое небо своим днищем, густо заросшим ракушками. Посмотрев на дело рук своих, я дал отмашку. Переводя коч на другой галс и уплыв прочь, не обращая внимания на крики погибающих и не пытаясь поживиться трофеями. Очередной пират был потоплен, и ничего милее для меня не было. Немного погодя ко мне подошел Иван и спросил. Так ты ведун? Я разозлился. Ты еще ведьмак, скажи. Чуть-фу, не похож ты на ведьмака? Вот именно. Я морской маг и инквизитор. — А откель наш язык знаешь? — снова удивился Иван. Все остальные прислушивались к нашему разговору, несмотря на шум волн. Откель надо, оттуда и знаю. Я полиглот. Кто — Кто-кто? — Люблю языки иностранные изучать. — Так ты же это, понимаешь нас не хуже русича. А не то, что просто говоришь. Душа у меня русская, брат а сам я испанец с нового света. Оставив озадаченного ответом Ивана, я спустился в тесный трюм и прилег на подвесную койку, что уже не висела, а скорее лежала на бочках с порохом. Какая ирония судьбы! Мелькнула мысль и погасла. Действительно, жизнь как на пороховой бочке. Ну и ладно. Устав, я прикрыл глаза, погрузившись в некрепкий, Но здоровый сон.